глава четверт когда они знаешь что делать, подожди пока противник ошибется первым, вот мой любимый девиз. Я мог бы попытаться вырваться, вскарабкавшись по склону или улетев. Но у этих людей, кто бы они ни были могло быть оружие. из меня могла бы выйти тогда отличная мишень. К тому же даже сбежав я все равно привлёк бы к этой местности внимание. Лучше сперва поглядеть, что они из себя представляют. Повернувшись спиной, чтобы их фары не слепили меня, я терпеливо ждал, пока машины громыхая подъезжали и останавливались, образовав вокруг меня полукольцо из трещащих моторов и слепящих фонарей. Я щурился от света и прислушивался к странным звукам, при помощи которых ездоки переговаривались между собою, но не понял ни слова. Все было за то, что одет я, с их точки зрения, странно. Должно быть, они о чем-то договорились. Потому что мотор одного из невидимых экипажей, стукнув, замолчал, и его водитель вышел на свет. Мы с интересом обменялись взглядами. Ростом он был немного ниже меня, но оказался выше из-за похожего на корзину металлического шлема. Шлем этот, усаженный заклепками. И увенчанный высоким, острым наконечником был очень непривлекателен, как и остальная одежда. Она вся была выполнена из черного пластика, со множеством сверкающих пуговиц и пряжек. Как верх вульгарности он носил на груди стилизованный череп со скрещенными костями, весь утыканный какими-то поддельными камешками. «Коризи пртеблку». — сказал он весьма оскорбительным тоном, одновременно сильно выпячивая челюсть. Я улыбнулся, изображая милого, добродушного парня, и дружелюбно ответил. — Мертвым ты будешь выглядеть еще отвратительнее живого типчик, так что не говори со мной больше таким тоном. Он поглядел озадаченно, и вновь между нами началась непонятная обоим болтовня. К первому водителю присоединился еще один, столь же странно одетый. Он возбужденно показал на мое запястье. Все уставились на мой наручный хронометр, издавая при этом пронзительные, любопытствующие крики, которые сменились на злобные, когда я спрятал руку за спину. «Пру — прубу сказал первый тип, выступая вперед с протянутой рукой. — Раздался. Резкий щелчок, и в другом кулаке у него появилось смерцающее лезвие. Ну, что ж, такой язык мне понятен. Я едва не улыбнулся. Это явно непорядочные люди. Если только закон в этих землях не предписывает носить оружие и грабить на дорогах первого встречного. что ж, зная правила, я могу по ним играть. «Прубл, пробу Воскликнул я, отступая и поднимая руки, жестом отчаяния. Пробл — Пробл, пробл! — заорал этот болван, бросаясь на меня. — Ну, как там насчет пробл, а? — осведомился я, залепив ему ногой в запястье. Нож улетел в темноту, а он издал крик боли, незамедлительно перешедший в клокотание, когда я ткнул его пальцем в горло. К этому времени они должны были во все глаза смотреть на меня, поэтому я выпустил из нарукавного держателя в ладонь световую бомбу и бросил ее перед собой на землю, закрыв глаза как раз перед тем, как она взорвалась. Сквозь сжатые веки я ощутил обжигающий яркий свет, а когда снова открыл глаза, то увидел световых зайчиков. Это было много приятнее того, что испытали нападающие. Временная слепота, если только их стоны и жалобы что-то значили. Никто не пытался меня остановить, когда я подошел и отвесил каждому носком ботинка по самым интересным местам. Они вопили от боли и бегали, описывая странные кривые до тех пор, пока двое случайно не столкнулись и не начали безжалостно дубасить друг друга. Пока они так развлекались, я смотрел их экипажи. Странные штуки. Только два колеса и никакого намека на гироскоп для стабилизации движения. Каждый имел единственное сидение, на котором водитель при езде сидел верхом. Машины эти выглядели отнюдь небезопасными, и мне что-то не захотелось управлять ими. Так что же делать с этими типами? Мне никогда не доставляло удовольствия убивать людей, так что этот способ заставить их замолчать отпадал. Если они преступники, а на то похоже, тогда, скорее всего, они не доложат властям об этой истории. Преступники. Так, у них я и узнаю все, что нужно. Одного вполне хватит. Лучше взять того первого, уж с ним-то я могу не церемониться, Он уже стонал, приходя в себя, но глоточек усыпляющего газа снова его выключил. У этого парня Натальи был широкий, украшенный металлом ремень, который показался недостаточно прочным. Я прикрепил конец ремня к одной из моих поясных пряжек и дружески подхватил его хозяина под руки. Потом тронул ручку управления гравитатором. Мы поднялись бесшумно и плавно оставив маленькую шумную компанию внизу, и устремились к моему озерному убежищу. Исчезновение их приятеля будет выглядеть весьма таинственно, но даже если они сообщат о нем властям, это все равно ни к чему не приведет. Я собирался затаиться на несколько дней с моим дремлющим пока компаньоном и выучить здешний язык. Лексикон, конечно, будет самым низкопробным, но это поправимо вскоре нам приветливо оскалился вход в мою нору и оскользнул в нее и грубо сбросил свою бесчувственную ношу прямо на каменный пол к тому времени когда он очухался я уже разложил нужное оборудование и все приготовил с молчаливым удовольствием попыхивая извлеченные из карманного контейнера сигарой я наблюдал как он мучительно приходит в себя он долго облизывал губы Потом открыл, наконец, глаза, сел, застонал и схватился за голову. У моего газа очень неприятные последствия. Однако память о направленном на меня ноже сделала меня равнодушным к его страданиям. Очумело и он с испугом оглядел меня и мое снаряжение, и с надеждой выход из пещеры. Как будто случайно он подобрал под себя ноги, чтобы в следующее мгновение неожиданно прыгнуть к выходу и чтобы тотчас же шмякнуться мордой о камень, натянув шнур, державший возлодыжку. — Ну что ж, пора кончать с играми и браться за работу, — беззлобно сказал я, садя спиной к стене и укрепляя на его запястье свое устройство. Пока он спал, я состряпал эту штуку. Очень примитивно, зато действенно. — В ней были измерители кровяного давления и сопротивления кожи с индикаторами на выносной панели, которую я держал в руке. Простейшая разновидность детектора лжи. Кроме того, в ней была еще одна электрическая цепь. В обычных условиях я никогда не стал бы пробовать ее на человеке. Такие методы обычно используются при обучении подопытных животных, но в отношении этого типа можно было сделать исключение. Мы играли по его правилам, эта штука могла сэкономить массу времени. Когда он начал, как я и ожидал, грубо ругаться и срывать с руки мою коробочку, я нажал специальную кнопку, тут его ударило током, он завопил и задергался. Ну, не то, чтобы это было так уж больно, я все испытал на себе и установил такой уровень, который вызывал боль вполне терпимую, правда, терпимую с трудом. — Ну, а теперь начнем, — сказал я. — Только дай мне самому приготовиться. Молча, широко раскрытыми глазами, он смотрел, как я укрепляю у себя на висках металлические пластинки мнемографа и подключаю его. — Так ключевое слово будет, — я поглядел на своего подопечного. — Противный. Теперь начнем. Я поднял один из груды разных простых предметов и подержал перед его глазами. Когда он осмотрел его, я громко сказал «Камень» и замолчал. Он тоже молчал. Через некоторое время я снова нажал обучающую кнопку. От внезапной боли он подпрыгнул и завертел головой. «Камень», — повторил я тихо и терпеливо. Ему потребовалось некоторое время, чтобы постичь идею, но в конце концов он понял — за руганью или за любыми не относящимися к делу выражениями следовал удар током и двойной удар за попытку соврать. Мой детектор всегда сообщал мне об этом. Такая жизнь быстро ему надоела, и он предпочел сразу же выдавать мне нужное слово. Мы очень быстро исчерпали весь запас предметов и переключились на рисунки и движения — Я принимал на веру его «не знаю», если они не повторялись слишком часто, и мой словарь постепенно рос. Под действием микротоков мнемографа новые слова втискивались в мозг. Новые — не безболезненно. Когда голова стала прям-таки раскалываться, я принял таблетку болевытолителя и приступил к игре слова В нашем распоряжении их было уже достаточно, чтобы перейти ко второй части процесса обучения, к освоению грамматики. Как тебя зовут? подумал я и добавил кодовое слово противный. Как имя? сказал я вслух. Да, действительно, противный язык. Слэшер. Моё имя Джим. Отпусти, я тебя не трогал. Сначала Учиться уходить потом. Теперь говори, какой год? Что, какой год? Какой год сейчас, дурак? Я повторял этот вопрос по-всякому, пока его значение не просочилось, наконец, в его тупую башку. Я весь вспотел. а, -а, -а Год! Тысяча девятьсот семьдесят пятый! Девятнадцатый июля тысяча девятьсот семьдесят пятого года! Прямо в цель! Через все столетия и тысячелетия темпоральная спираль бросила меня с феноменальной точностью. Я мысленно поблагодарил профессора Койпу и других исчезнувших ученых. Поскольку они жили теперь только в моей памяти, это был, пожалуй, единственный способ выразить им свою признательность. Весьма обрадованный, я продолжил занятие языком. Мне Могров схватывал, упорядочивал, и запихивал глубоко в мой измученный мозг все произносимые этим типом слова. Подавляя стоны, я принял еще одну таблетку боли утолителя, и к восходу солнца я почувствовал, что знаю язык достаточно, чтобы совершенствоваться самому, и выключил аппарат. Мой собеседник заснул, сидя, и, падая, стукнулся головой о камень, но даже не проснулся. Я ставил его спать и отсоединил нас обоих от электронной аппаратуры. После ночного бдения я и сам устал, но с этим справилась таблетка стимулятора. В животе урчало от голода, и я принялся за еду. Слэшер вскоре проснулся и тоже получил свою долю. Правда, полученную плитку он съел только после того, как я отломил от нее уголок и проглотил сам. Я удовлетворенно рыгал, он мне вторил. Поглазев на меня некоторое время, он перевел взгляд на мое снаряжение, а потом заявил: "Я знаю, кто ты. Так скажи, ты с Марса, вот что. Что это Марс? Такая планета. Да, ты примерно прав. Но это не важно. Сделаешь, что я скажу, поможешь кое в чем. Я же тебе говорил, я на пороках, коли меня сапуют, век воли не видать. Не дрожи." Держись с меня, и тебя пальцем не тронут. Будешь кататься в зелененьких. Кстати, есть у тебя эти зелененькие? Хочу поглядеть, на что они похожи. — Нет, — сказал он и потянулся к выпуклости, образованной куском ткани на нижнем предмете одежды. К этому времени я уже замечал примитивную ложь этого парня без помощи приборов. Успокоив его усыпляющим газом, я достал из его одежды нечто вроде кожаного конверта, наполненного хрустящими бумажками. Наверное, это и были те самые зелененькие, которых у него якобы не было. На вид не просто смех. Простейшая копировальная машина может выдавать дубликат этих штук бочками, если только они не наделены какими-то скрытыми признаками. Для проверки я прошелся по ним самыми тонкими приборами и не нашел ни следа каких бы то ни было химических, физических или радиоактивных меток. Изумительно. Бумага, кажется, содержит что-то вроде коротких ниток из другого материала, но дубликатор напечатает на поверхности их изображение, которое вполне сгодится. Если бы у меня был дубликатор, то, может быть и есть. В конце концов на меня навешали все снаряжение, и какое только было под руками. Я разворачивал кучу, и там действительно нашла маленькая настольная модель аппарата. Она была заряжена плиткой исключительно твердого материала, который каким-то образом разбухал внутри машины и давал листы гладкого белого пластика. На них и делались копии. Поработав над регулировкой, я ухитрился так понизить качество пластика, что он стал таким же мягким и грубым, как зелененький. Теперь стоило мне только коснуться копирующей кнопки, как машина выкидывала зелененькую, точь-в-точь точь похожую на оригинал. Самая крупная бумажка у слешера была десятка. С нее я и сделал несколько копий. Конечно же, номер у всех был один и тот же, но мой опыт показывал, что люди никогда не разглядывают номера полученных денег. Настало время приступать к следующему этапу моего внедрения в общество этой примитивной планеты — Земля. Я выяснил, что грязь отнюдь не следует понимать буквально. Это название имеет совсем другое значение. Я надел на себя снаряжение, которое могло мне понадобиться, а все остальное оставил в пещере вместе со скафандром. Когда оно мне потребуется, все будет на месте. Слэшер бормотал и похрапывал, пока я летел с ним через озеро и дальше к дороге низко над деревьями. Теперь днем, на ней было больше движения, я слышал рев машин, а поэтому снова спустился в лесу. Перед тем, как разбудить Слэшера, я закопал гравитатор вместе с радиомаяком, который в случае чего поможет мне найти это место. — Что? — что? Выговорил Слэшер, усаживаясь, как только антидот подействовал и непонимающе поглядел на лес. — Поднимайся на копыта, — сказал я. — Пора отсюда двигать. Он заковылял за мной еще наполовину спящий, пока я не помахал перед его носом пачкой и денег. Тут он сразу же проснулся. — Как, на твой взгляд, эти зелененькие? Отличные. Так ведь у тебя этого добра вовсе не было. Добра у меня всякого достаточно. А вот денег не было. Ну, я и сделал эти, как они, окей. Окей, никогда не видел лучше. Он исследовал бумажки опытным взглядом профессионала. Единственное, что у них один и тот же номер, а так высший класс. Вернул их. Мне он очень неохотно. Человек без воображения и предрассудков. Вид этих денег выгнал из парня весь страх передо мной. И пока мы брели, он активно принялся помогать мне в планировании обретания еще большего их количества. — Это сбруя, которую ты носишь. Издали она, конечно, Кэй. В машинах никто ничего не заметит. Но тебе нужны другие шмотки. Тут под горой есть тот вроде универмага, Ты подождешь в сторонке, пока я схожу и куплю все, что нужно. И, знаешь, может, мне удастся раздобыть еще и колеса. Ноги меня прямо убивают. Есть здесь маленькая фабрика со стоянкой. Посмотрим, что у них там найдется. Фабрика оказалась приплюснутым угловатым зданием со множеством труб, выплёвывающих дым и отраву. С одной ее стороны было собрано множество разноцветных экипажей. Низко нагнувшись по примеру, с Лешера, я быстро подобрался к ближайшему из них, во внешнем ряду. Убедившись, что никто нас не видит, мой компаньон при помощи зубастой металлической штуковины отпер замок на раздутой ярко-красной машине и поднял большую крышку. Я заглянул внутрь и подивился излишне усложненной и удивительно примитивной двигательной установки, оказавшейся там. Вот уж действительно угодил в прошлое. По моей просьбе Слэшер рассказал мне об этой штуке, пока закорачивал провод, который, видимо, управлял зажиганием. Мы называем это двигателем внутреннего сгорания, почти новый, наверное, лошадей триста. Залезая внутрь и погнали, пока никто не видит. Я отметил про себя, что следует позднее поинтересоваться теорией этого внутреннего сгорания. Из разговоров я уже знал, что лошадь Большое четвероногое, так что, может быть, внутреннее сгорание — это миниатюризация животных с целью вместить больше их число в моторе. Но как непримитивно выглядело это устройство. Двигалось оно довольно быстро. Слэшер манипулировал рычагами и крутил большое колесо. Мы вынеслись на дорогу и помчались дальше. Видимо, никто нас не заметил. Я с радостью доверил управление своему спутнику и стал разглядывать этот новый для меня мир. — Где у вас хранятся все деньги? Ну, такое место, где их запирают. — Ты верно говоришь про банки? Дома с толстыми стенами, огромными сейфами и вооруженной охраной. В любом городе есть хотя бы один такой. — И чем больше город, тем больше банк. — Верно сечешь. Тогда поезжай в ближайший большой город и найди самый большой банк. Мне понадобится масса денег. Мы обчистим его сегодня. Слешер глянул на меня с благоговейным ужасом. Шутишь? У них там сплошная сигнализация и все такое. Плевать я хотел на эти уловки каменного века. Дай мне только город и банк. А потом еще и поесть и выпить. К вечеру я сделаю тебя богачом.